Глава шестая. Смертельные струны. Втулка сидела так крепко, что, казалось, намертво вросла в дубовый бок бочонка. Но вот поддалась. Неохотно выползла, издав глухой недовольный хлопок. И темное вино мелодично заклокотало в подставленный ковш. Все же он не зря спустился в погреб. Кто бы подумал, что в этой жалкой деревушке водится такое отменное вино? Аркибузир торопливо оттер губы обшлагом рукава и начал с трудом втискивать втулку обратно, бронясь в полголоса. Занятый этим кропотливым делом, он не заметил, как рок от голосов и взрывы смеха снаружи утихли. Не расслышал он и скрипа лестницы. Вдруг удар хлыста выбил ковшик из руки аркибузира, и тот едва не взвизгнул от неожиданности. Обернувшись незадачливый, выпивоха шарахнулся назад, торопливо нашаривая прислоненную к бочкам аркибузу. И, оправляя помятый дублет, голубоватую полосу дневного света, падавшего из открытой крышки погреба, заслоняли широкие плечи полковника Орсу. Его лица почти не было видно в полутьме, только поблескивали голуны, да хлыст мерно и неторопливо покачивался в пальцах. «Мой полковник...» Аркебузир неловко переступил с ноги на ногу, с грохотом уронил пороховницу и вытянулся внутренний холодея. Орсо оглядел залитый вином пол и, сероватое от ужаса покрытое испаренное лицо солдата. «Где старший сержант Ансельма?» Вопрос прозвучал буднично и даже мягко, но Аркебузир нервно сглотнул. «Виноват. Не могу знать, мой полковник отбыл по служебной надобе». «Превосходно. А вам, вероятно, поручил тщательно обыскать деревушку». Орсо не повышал голоса, но воздух в погребе сгустился от осязаемой угрозы. Что ж, не средового спрос. Я полюбопытствую сержанта, на основании каких новых сведений в кориче потребовался обыск винных погребов. Не сомневаюсь, он подтвердит, что сие его распоряжение. Натянутая струной фигура солдата вдруг дернулась словно на нитках. Виноват мой полковник, пьянствовал в нарушении устава. Покорнейше прошу Ваше Превосходительство наказать немедля и по всей строгости. В голосе Аркибузира позванивала отчаянная нотка Орса приподнял бровь. Затем неспешно обошел подчиненного и трижды, на отмыш хлестнул того поперек спины, рассекая дублет. Аркебузир сжал челюсти и отрывисто дыша. Бисеринки пота обратились крупными каплями и стекали за воротник. Полковник же вернулся на середину погреба и смотал хлыст. Он собирался что-то добавить, когда снаружи донесся топот копыт и громкий взволнованный зов капрала Матео. «Мой полковник!» Орс отвернулся от дрожащего солдата. Похоже, с приехавшим Капралом ожидался разговор поинтереснее. Матео ждал у самого погреба. Его простоватое, посеченное оспой лицо выражало мрачную решимость. Видимо, за привезенные вести похвал он не ожидал. Вытянувшись перед Орса, Капрал отчеканил. «Мой полковник, смею доложить, что старший сержант Ансельму третьего дня до полудня вернулся в замок Кампану». Орса ухмыльнулся, и два шрама, уродующих его губы, Резко и жутковато выделились на смуглой коже. Вот, оказывается, куда увело сержанта служебное рвение. Какое же мое упущение он отправился исправлять? Капрал почувствовал, как вспыхивает лицо и промолчал, чувствуя себя лакейшкой, которого хозяин застал у открытой кладовой. Однако Орса оглядел рдеющего подчиненного, и холодно добавил Или же Ансельма решил поживиться, оставленным в замке оружием. Ведь он рассчитывал увидеть меня не раньше завтрашнего дня». Капрал продолжал молчать, только роспись оспы на лице потонула в багровом румянце. А полковник дернул уголком рта. «Я давно подозревал, что твой зять — мародер, Матео. если сегодня это подтвердится, из уважения к тебе я вышвырну его из полка или казню, если решу, что могу пренебречь твоими чувствами». Капрал откашлялся. Мой полковник, смею доложить, старший сержант Ансельмо мертв, убит выстрелом в спину. Я привез тело. Вот как! Орса слегка нахмурился, но Матео увидел скучающее выражение на дне глаз командира. Покажи. Несколько минут спустя они приблизились к запыленной лошади, наскоро привязанной к обгоревшей изгороди. Тело сержанта, перекинутое через седло, имело весьма неприглядный вид, но Орса хладнокровно сдернул его на земь и склонился над раной. «Знатно разворотили, в упор. Шагов с пяти. Стало быть, мы оставили в замках живых. Кто-то очнулся и угостил стервятника. Что ж, по делам. Заройте его где-нибудь, нечего гниль разводить». Орсар равнодушно шагнул назад, когда Капрал слегка нервозно откашлялся. «Мой полковник, убийцы сержанта Анцельмы живы и по сей час, и их не меньше, чем двое». Офицер резко обернулся, и Капрал не к месту подумал, что глаза Орса похожи на жерло мартир. «Продолжай». Капрал снова откашлялся. «Я нашел Скиевону Ансельма, она лежала прямо рядом с телом. На лезвии недавно запекшаяся кровь, а перед отъездом сержант протирал оружие. Не иначе была схватка. Пока Ансельма сражался с одним, другой выстрелил в него сзади. У стен замка две свежие могилы. В одной похоронен пастор, его тела нет на крыльце». Кто во второй, не ведаю, неграмотен. Там же я нашел обрывки окровавленной рубашки. От компана ведут следы двух лошадей, одна из которых принадлежит сержанту. У нее обломана одна из подков, след приметный». Матео замолчал, мучительно соображая, не напутал ли чего. Орсу не терпел домыслов и в неудовольствии бывал очень лют. «Итак двое. Один из них ранен. Видимо, я с ними разминулся, покидая церковь» и сейчас они уже должны были пересечь границу графских земель. Скверно. Орсо задумчиво рассматривал привезенную к его, но и вдруг брезгливо поморщился. Сражался, говоришь? Взгляни, капрал. Кровь на клинке не просто запеклась. Клинок накалили, и она свернулась от жара. Анцельма не сражался, он пытал. А жертва кричала, потому он и подпустил к себе стрелка вплотную. Бог шельму метит, Матео. Капрал молчал, поскольку Орса обращался скорее к себе самому. Полковник же повертел рукоять воны в руке. Худо, однако, не это. Хуже то, что Ансельма не собирался умирать, оставляя в живых свидетелей своих мерзостей. А потому мог наговорить много лишнего. Он всегда любил порисоваться перед побежденными. Наши таинственные визитеры близки к дому Компана, главное, к пастору, раз не пожалели времени, чтобы ковырять могилы в сухой земле. Стало быть, они уже могут мчаться в столицу, неся дожу отнюдь не те сведения, которые ему следует получить. Да и кто знает, не за тем ли самым они пожаловали, что и мы. Оторвавшись от созерцания позлощенных солнцем холмов, Орса коротко и сухо распорядился. «Настичь, убить, обыскать. Подмогу возьми по своему разумению. По исполнении прибыть с докладом на постоялый двор Густава. Выполняй. Развернувшись на каблуках, он двинулся прочь, но вдруг снова остановился. «Матео, у сержанта осталась семья?» Капрал сглотнул желчную горечь. «Так точно, моя сестра и племянник». Орса помолчал. Потом протянул Матео с Явону. «Что ж, мёртвый он принесет им больше пользы. Вот, отдай клинок его сопляку и скажи всю положенную в таких случаях героическую чушь». Капрал переступил с ноги на ногу. Мой полковник виноват. Что еще? поморщился командир, а Матео торопливо отчеканил. Дерзну просить вашего позволения оставить клинок себе. У меня оружие самое простое, а Мальцу всего-то шесть лет. Ему без надо бы. Орса в ответ брезгливо дернул уголком губ. Ты и своим неплохо орудуешь, Матео. А дети те еще злобные маленькие твари, без отцовщину мигом затравят. Зато, если покойный папаша герой и меч висит над лавкой, другой разговор. Пошел с глаз. Издали слышался топот уезжающих всадников. Орсу отвел душу, обрушив на головы подвыпивший солдатней шквал брани и ударов хлыста и занялся насущными заботами. Пора было покидать уничтоженный край. Уже собираясь командовать построение, он подозвал полкового писаря. Старший сержант Ансельма погиб при атаке на замок Кампана, Впиши в реестр потерь вдове назначить пенсию. Писарь набрал было воздуха, но ожогшийся, предостерегающий взгляд, поспешно поклонился. «Есть мой полковник! Виноват!» — запамятовал. Двое солдат рыли у ограды могилу, обливаясь потом и негромко сквернословие. Орса прошел мимо, подавляя желание пнуть, распростёртое в пыли тело. Солнце уже поднялось в зенит, и под сенью леса сгустился тот особый неподвижный зной, что наливает руки свинцом и заставляет голову неудержимо клониться к плечу. Годилот рассеянно поглаживал холку коня, идущего неспешной рысью. Ему о многом нужно было подумать. Что предпринять? Куда идти в незнакомом огромном городе в поисках правосудия? И будет ли кому-то дело до его жажды справедливости? Но ничего путного не шло на ум. Голова была полна воспоминаний, что цеплялись одно за другое звеньями бесконечной цепи, И Годилоту намного уютнее было в этих грезах, нежели в неприветливой реальности». Бэппо что-то приглушенно бормоча поглаживал шею жеребца. Неожиданно титивщик настороженно вскинул голову. «Лотте, за нами кто-то следует». Годилот встряхнулся, выныривая из омута размышлений. «Я ничего не слышу». Он проговорил это скорее машинально. Слуху Пеппу он уже научился доверять, а итальянец выпрямился в седле и крылья носа вздрогнули как у охотничьего пса. Это наверняка крестьяне. Все, кому посчастливилось уйти из деревень, могли бежать только в лес. Еще говоря, это гадилот ослабил ремни аркибузы, вынимая пороховницу. Он не слишком верил, что напуганные бойни жители компану станут открыто бродить по лесу. Но Пеппо обернулся к спутнику. Это конный лота! И их немного, быть может, трое или четверо. Я слышу перестук копыта, а от отряда гул бы шёл». Годилот нахмурился. Они не встретили ни души в разоренном графстве. Откуда взялись эти преследователи сейчас? Всадники могут быть лишь военными. Мародерам же нет резона гоняться за ними, пренебрегая за деревнями Кампану. Куда вернее, что это соратники Ланцкнехта, собравшиеся взыскать с убийц должок. Но рассуждать времени не было. Обостренный слух Пеппа дал им фору, заранее предупредив о погоне, нужно было воспользоваться преимуществом. Годилот лихорадочно размышлял. «Итак. Сам он в этом лесу, как дома. Но с ним слепой спутник на чужом коне, не способный ни выбрать дорогу, ни положиться на скакуна». Кирасир оглянулся. Широкая просека прошивала лес гладкой прямой лентой. На этой торной тропе их расстреляют из арбалетов, даже не целясь. Оставалось надеяться на быстроту коней и постараться достичь волчьего лога. Там, в сети глубоких оврагов, можно укрыться вместе с лошадьми и переждать погоню. Пеппо! шотландец нагнулся и схватил Каурова за поводья, — «не будем проверять, кто позади нас. У нас здесь не осталось доброжелателей. Тропа все время идет напрямик, скачи, не рассуждая, скачи, что есть сил. Я предупрежу, если что, а пока просто вперед. Тетевщик придержал коня. «А ты?» Я поскочу за тобой. Кауры, бойчие моего служаки, ему с подручни будет впереди. Но Пеппу стиснул зубы, и в голосе его прорезали знакомые ноты клокочущего бешенства. Бойчи, ты поскачешь позади и прикроешь мою бесполезную шею от пули. Не ври, макрорг. Я как облупленного тебя чую. Держи вперед, осел! Тебя ждет Венеция. А с меня что им взять? Нас ждет смерть, рявкнул Гадилот. Я нас каждой секундой ближе. А ты этикеты развел. Ты уже знаешь, каковы у мародеров забавы. Поверь, слепота это не худшее, что они могут причинить побежденному. Скочи, дуралей, не рассуждай. Злость не мешала Пеппа сознавать, что за пустыми припирательствами утекают драгоценные минуты. Выругавшись, он дал Каураму Шенкеля и понесся по просеке, слыша позади топот коня гадилота. Звон сбруи и фырканье скакуна чего-то обрели странную громкость. Издали неслась приглушенная дробь копыт, и тетевщику каждую минуту чудилось, что вот-вот сзади раздастся выстрел. «Пепо», — Налетел со спины голос шотландца, Сворачивай направо, попробуем их запутать. Тетевщик подчинился, не переспрашивая. Шелестящий душный коридор стал жарче, гладкая тропа сужалась. Ах, ядрить же тебе в душу! Вдруг громыхнуло сквозь топот и дребежание. Подкова! Подкова обломана, черт бы ее подрал! Пеппа резко натянул по воде, и шотландец едва успел тоже осадить коня, чтобы не столкнуться на узкой тропе. «Ты чего творишь?» – прикрикнул он. «Скачи давай! У Каурова не следы, а бисерная вышивка! На тракте я не заметил, а тут земля сырая, нам им голову не заморочить!» Но Пеппа вскинул разгоряченное лицо. «Лотте, сколько коней пройдет по этой тропке рядом?» Шотландец раздраженно закатил глаза. «Двое, если голова в голову!» Продятла, вот на том буке рассказывать или дальше поедем не торопясь!» Но Пеппа сарказм не смутил. «Как раз по четыре...» пробормотал он, взволнованно понукая коня подойти к Годилоту вплотную. «Ты в понедельник у меня тюк тетивы покупал. При тебе она?» «При мне ясно». Годилот нахмурился, не разумея, куда клонит шельмец, а тот вдруг соскочил на земь. «Давай тетиву живо и найди два дерева, не слишком толстых, одно против другого». Керосир вскинул брови, но тут же его лицо просветлело. Он понял. Бросив Пеппу в руки холщовый тюк, он тоже спешился. Итальянец уже сноровисто разматывал плотные связки арбалетных тетив. Прочные, вощеные шнуры любовно обвивались вокруг умелых пальцев, не путаясь и не скользя. Гадилот не мешкал. Два молодых тополя, растущих по обе стороны тропы, всего в трех ярдах впереди, сами влекли взгляд военной стройностью стволов. «Лотте, скорее!» «Они уже близко!» Пеппо вскочил с земли, аккуратно держа на вытянутых руках две связки тетив по четыре в длину. Да, преследователи были близко. Уже и гадилот, казалось, чувствовал, как еле заметно дрожит земля, отзываясь на дробь лошадиных копыт. Но дело было сделано. Гладкие пеньковые шнуры туго охватывали стволы тополей, и две крепкие струны натянулись над тропинкой, одна на уровне конской груди, другая всего в футе от земли. Пеппа резко зацепил тетиву пальцем, словно ожидая услышать звон. «Надеюсь, они резво скачут. Это должно их задержать. Все, Помчались. Время дорого». Но Гадилот молча сдвинул брови и вдруг, будто очнувшись, командовал: «Нет. Езжай за мной». Бесцеремонно подтолкнув Пеппа к коню, он развернул Воронова и понесся назад по тропе, но уже через минуту снова остановился, вцепляясь в плечо тетивщика рукой и стремительно заговорил. Теперь слушай, мы не сможем долго от них бегать. Наши следы ясны, как зала на снегу. Их нужно остановить совсем. С четверыми нам не сладить, но после твоей затеи их должно стать меньше. Ты сделал свое, остальное моя забота. Что-то мелькнуло в неподвижных глазах, но Гадилот схватил тетевщика за второе плечо и сжал до боли. Молчи, я сказал, и гордость засунь в... В общем, неважно. Если ты попадешься на глаза этим волкам, они тебя не пощадят. Прямо позади тебя огромный ореха. У того ореха толстая ветка всего футах в двенадцати над землей. Тебе нужно, как угодно, влезть на эту ветку, а уж с нее в два счета взберешься выше. Прижмись к стволу и молчи мышью. Там крона, что юбка испанской дамы, тебя вовек не углядят. Я тоже схоронюсь и попробую это шакале вперед малость пропустить и первым им в спину ударить, чтоб вернее. Заодно глядишь узнаю, кто компану пеплом положил. И еще, если я погибну, возьми моего воронова. Он казенный, любого всадника слушается. Довели ему идти в пиколу. Это первая деревенька у опушки, конь ее знает. Там тебе на постоялом дворе в Венецию путь всякий укажет. Да и хозяйка там говорят: добрая старушка, подсобит, чем сможет. Так было нельзя. Это было несправедливо, отвратительно, невыносимо. Но Пеппа молчал, чувствуя, как впиваются в плечо жесткие пальцы, слушая торопливые указания. И понимая с беспощадной ясностью, что иначе тоже нельзя. Что ему придется просто прятаться в укрытии, пока Годилот будет драться за его шкуру и беречь свою жизнь уже хотя бы из благодарности к этому случайному в его глупой судьбе человеку, рискующему из-за него головой. Он хотел что-то сказать, но лишь кивнул, сглатывая подступившие к горлу злые слезы. Уже отчетливо слышен был топот копыт. Время уходило, утекало, неслось все быстрее. И Пеппа позволил Гадилоту подвести Каурова к ореху, вскочил обеими ногами на седло, оттолкнулся от упругой конской спины и подпрыгнул вверх в пустоту, выбрасывая руки вперед. На несколько бесконечно долгих мгновений тьма стала бездной, не имеющей ни верха, ни низа. Когда ладонь левой руки больно встретилась шершавой корой, оскальзываясь, а правая охватила толстую ветку. Пеппа подтянулся, взбираясь на воздушный помост, а потом снова вскинул руки, нащупывая путь вверх под прикрытие. Густой листвы. Годилот схватил обеих лошадей под усы и метнулся с тропы вниз. Во враг с причудливо изломанными краями, где выполосканные дождями корни деревьев неопрятными космами нависали над склонами. Кое-как укрыв животных от постороннего глаза, он велел вороному стоять смирно, кавураму же попросту накинул на голову колет, чтоб конь не испугался. Сам же перехватил мушкет и открыл пороховницу. У него было не больше нескольких минут. Еще полчаса назад Гадилот клял себя за то, что из опасений неопытного вояки с мушкет незаряженным. Он не раз видел, как разрывает ствол оружия, досланное по забывчивости вторая пуля, и опасался оказаться разгильдяем. Но сейчас он был рад этой предосторожности. Засыпав порох на полку и вдуло, Гадилот оторвал узкую полосу от камизы, крепко завернул в нее горсть мелких камешков и протолкнул шомполом этот импровизированный заряд в ствол аркебузы. Но уже времени почти не осталось. А если он не успеет поджечь фитиль, то все приготовления окажутся напрасными. О сухом мхе в сыром подлеске нечего было и мечтать. Горелот подскочил к стволу, торчащей неподалеку чахлой ели, и начал стремительно срывать лепестки с коры, обламывая ногти в кровь раздирая пальцы и, слыша, как совсем неподалеку трещат сучья под быстрыми ногами лошадей. Еще немного. Ему нужен всего один язычок огня. Стук кресала показался шотландцу громким, как выстрел. Но комочек коры, топорщийся на пне, не занялся. Еще раз руки дрожали от спешки и волнения. Еще. Гадилот готов был взвыть от злости. Яростно ударив по кремню, он высек целый сноп, искры склонился над трутом, раздувая жалкий огонек и одновременно поднося фитиль к дымящемуся комку. Насмешливо затрещав фитиль, неохотно затлел. Да черт бы вас побрал! Пробормотал Гадилот, торопливо затоптал огонек и бросился назад к тропе. Лег на откоса врага между корней ореха, торчащих из влажной земли, словно корявые пальцы. Опирая на них тяжелый мушкет, он беззвучно молился. План был шаток, и шотландцу отчаянно хотелось, чтобы все скорее началось, и этому мучительному ожиданию пришел бы конец. И вот рокот превратился в отчетливый перестук копыт, и за поворота тропы показались четверо всадников. Двое держали, уседел аркибузы, еще двое были вооружены арбалетами. Простые керасы, без гербов, невзрачные серые плащи. Один смуглый с обезображенным оспой лицом вглядывался в засыпанную прелой листвой тропу, придерживая коня. Хитрые бести! Свернули с главной дороги, да еще Эван натоптали как. Только подкову Ансельма не спрячешь. Погнали! Недалече они. Вот значит как. Его звали Ансельма. Отвлеченно подумал Гадилот, машинально дернув рассеченной щекой. Больше сомневаться не было нужды. Шотландец чуть выше вскинул оружие и нажал на спусковой крючок. Пороховые газы с силой выбросили из дула камешки, и те с жалящим роем осыпали лошадей. Перепуганный грохотом и неожиданной острой болью лошади взбесились под седаками и в слепом страхе рванулись вперед. Крики, брань, глухое ржание, беспорядочный топот единым сгустком хаоса понеслись по тропе, и вдруг раздались отчаянный вопль, треск, Упругий щелчок и перекрывающий общий шум мучительный вой. Передняя лошадь налетела на растянутую поперек тропы тетиву. Гадилот вжал голову в плечи, все плотнее прижимаясь к земле и слыша надрывные крики боли, виск раненых лошадей и громоподобную ругань. План удался. Они с Пеппо остановили преследователей и теперь вместо гордости Гадилот испытывал оглушающее потрясение. Слушаясь в адский шум, Керасир машинально перезаряжал мушкет. Что следует делать теперь? Как узнать, могут ли всадники продолжать погоню? А где-то в подполе разума мышью скреблась страшноватая мысль. А если нет? Если все они, кричащие, броняющиеся, воющие, лежат сейчас с переломанными хребтами и ногами, что делать и как потом жить с этим дальше? Но терзания Гадилота прервались быстро и неожиданно. Припадая на левую ногу из-за деревьев, показался один из солдат. Ободранная щека сочилась кровью, но черный зрачок аркебузы зорко рыскал по обочинам тропы. Солдат мало пострадал, раствёрдо сжимал в руках тяжелое оружие. Видимо, ему повезло больше прочих. Испуганная лошадь сбросила его и умчалась. Годилот затаился инстинктивно, стараясь не дышать, хотя царящий в лесу шум избавлял его от нужды блюсти тишину. Аркебузир настороженно озирался. Он помнил, что злосчастный выстрел раздался здесь и пришел искать невидимого обидчика. Шотландец следил за ним, до боли сжимая ствол мушкета ладонью. Уберется ли солдат во освоясь или будет методично прочесывать кусты, ища беглецов? Найти их нетрудно. Годилот в торопях оставил много следов. И тогда придется принять бой и постараться убить этого чужака. «Так не проще ли покончить с ним прямо сейчас?» Мелькнула вкрадчивая мыслишка, и подросток невольно поежился. Хладнокровно подстрелить из засады человека вовсе не считалось зазорным среди солдатской братьи, но шотландец вдруг понял, что это совсем непросто. Его юношеский прямолинейной натуре претили удары из-под тяжка. Даже в драку он ввязывался только после обмена подобающими оскорблениями и угрозами. Хьюго улыбался подчас этой наивной принципиальности, но молчал, зная, что первая же настоящая военная стычка обтешит сына лучше любых норвоучений. Отвратительное чувство неуверенности раздосадовало гадилота. Чушь! Бабьи сентименты! Он не для того затаился здесь, чтобы отпустить ублюдка живым. Ну же, это не трудно, как по мишени. Шотландец тверже уперся локтями в землю, ощущая, как висков на шею льет холодный пот положил палец на спусковой крючок, затаил дыхание. Но тут событием наскучило ждать. Они сорвались с места и помчались своим путем. Откуда-то сверху раздался короткий сухой треск, и аркебузир резко обернулся, вскидывая оружие к кроне ореха. Годилот так и не успел ни о чем подумать. Он едва заметил, как вскакивает, словно подброшенной пружиной, тоже взметая неподъемно тяжелый мушкет. Два выстрела грянули одновременно. Раздался глухой звук пробитой керасы, и кряжестое тело Аркебузира с силой грянулось озим. А юноша ошеломленно сжимал горячий ствол, чувствуя, как с дерева прямо на него сыплются обломки расщепленной пулей ветки, и забыв, что он стоит на виду у самого края тропы. Еще сердце не уняло своего бешеного бега, и шум крови в висках заглушал прочие звуки, когда сверху раздался отчаянный крик «Лоте, берегись!» В такие минуты тело разумнее головы. Годилот рефлекторно упал на земь, мельком различив яркую вспышку. И тут же раздался грохот выстрела, что-то раскаленное слегка чиркнуло по темени. Вскидывая голову, шотландец увидел, как в мареве порохового дыма к нему широко шагает коренастая фигура, заносящая длинный предмет для удара. Все так же инстинктивно гадилот откатился в сторону, а в том месте, где он лежал секунду назад, во влажную землю врезался приклад. Морок слетел, и шотландец вскочил на ноги, выхватываясь к Явону. Противник же отбросил бесполезное оружие и тоже лязгнул клинком, оборачивая гадилоту попорченное оспинами лицо. Звонко встретились закаленные лезвия, и усмехнулся. «Да ты зеленей сосенки!» Яростно скрижетнул о клинок Керасира, рассчитывая быстро обезоружить юнца. Но Хьюго не пренебрегал муштрой единственного сына. И сейчас Годилот понял, чего ради мучился болью в растянутых запястьях и ломотой в плечах, когда отец повторял «Враг не спросит, сколько тебе лет». Они схлестнулись в поединке с горячей дымной злобой. Еще час назад Капралу Матео не за что было ненавидеть этого безымянного мальчишку. Но сейчас, когда трое из его отряда милостью поганца были мертвы, Капрал знал, что не покинет леса, не пнув напоследок труп ублюдка. Для Гадилота же за и Сквернолицева скрывались бесчисленные солдаты, уничтожившие его дом. И он мстил сейчас им всем, нападая на противника с безоглядным бешенством. После нескольких атак Матео стал осмотрительнее. Юнец был неопытен, но быстро и бесстрашен. Капрал уже мешал вес Керасы, да и падение с лошади не прошло даром. Однако мальчишку должна была сгубить горячность. Матео ушел в оборону, ожидая, пока недоросль устанет, и его можно будет взять голыми руками. Пеппо изнемогал, задыхаясь от бессилия. Сердце все свирепее колотило в грудь, словно пытаясь вырваться наружу. Тьма обступала его, топя в водовороте звуков и запахов, разрывая время в клочья, то подгоняя, бег, минут, то издевательски растягивая секунды. Грохот копыт, выстрел, упругий звон разорвавшийся тетивы, мрак, взорвавшийся почти осязаемой болью, криком, ржанием лошадей и тошным ароматом свежей крови. Он едва слышал в этом аду приближение шагов. Только в запах крови влилась струя застойного зловония немытого тела. Папа рефлекторно подался вперед, нащупывая ускользающий след чужого присутствия, но тут же опомнился и резко отшатнулся назад. Нога оскользнулась на гладкой ореховой коре. Тетевщик взмахнул руками, ища опору, вцепился в тонкую ветку, а та смешливой громко хрустнула, оставив его пальцах в сухую россыпь трухи. Пеппа почти не успел осознать, как отчаянно скользил ладонями по стволу, пытаясь удержаться, как скреп под метками по основанию толстого сука. Лишь вдруг снова загрохотали выстрелы, волна свистящего жара хлестнула по лицу и совсем рядом отщелкнула ветка, звонко рассыпав рикошет колких щепок. И вот гвалт, будто отступил вдали. Пеппа слышал лишь хриплое дыхание гадилота внизу, и горячий воздух полон пороховой горечью. А вот шаги, тяжелые шаги кавалерийских сапог мнут листву на тропинке. Но Гадилот все так же стоит на месте. Он не слышит, не слышит этой громкой поступи. И вдруг пуговицы рукавов скрижетнули по металлу, и приклад глухо ткнулся в керасу, идущий вскинул аркебузу. «Лоте, берегись!» Пеппа пожал кулаки, вжимая спиной в ствол, а затем грянул выстрел. Внизу звенели клинки. Слышалось тяжелое дыхание, и воздух вибрировал раскаленной ненавистью. А Пепа все так же стоял, охватывая ствол ореха рукой и ждал, ненавидя этого неведомого воина, эту скользкую, пахнущую летним зноем листву и свое бесконечное бессилие. Шаги внизу, прежде походившие на шорох танца, оттяжелели. Противники начали уставать. Несколько звонких выпадов. Раз, два, три, и разошлись. Несколько секунд. И снова раз, два. Пеппе уже казалось, что он сам ощущает в ладони горячую рукоять, когда вдруг очередное лязгающее стакато перешло в короткий взвизг и звук падения. Это вылетел из чьей-то руки клинок, а прямо под ногами послышался прерывистый низкий голос. «Ну что, пащина, из засады стреляет Терриола, лицом к лицу кишка еще не та? Дружок твой где?» «Не знаю», — раздался в ответ глухой голос гадилота. «Уже не знаешь!» — солдат презрительно сплюнул. «А кто ж тебе? Берегись, орал, а?» «Ангел-хранитель!» — огрызнулся шотландец. «Он у меня парень простой, не важничает!» Послышался глухой удар и сдавленный хрип. «За словцом-то не в карман!» — пророкотал солдат. «Только я парень простой, не ученый, шутки худо понимаю. Давай, выблудок, рассказывай, где этот твой ангел засел и коней, где схоронили!» «Скажешь, шесть дюймов в грудь и покойся себе с честью, а снова будешь дурачка давить, руки отрубать начну помаленьку». В ответ донесла сдавленная усмешка. «А чего ж не сказать, скажу. В лесу он, ищи, много ли того леса?» Дальше Пеппа не слушал. Это было глупое дежавю. Снова острие клинка холодно льнуло к шее, и снова стоящий над ним человек предлагал ему безропотно умереть, не досчитавшись частей тела. Право в этом была своя забавная сторона. Разряженный мушкет лежал всего в нескольких шагах, совсем близко, однако недоступный. Что ж, на сей раз смертью грозил победивший в поединке противника, не жалкий обиратель трупов. Мельком взглянув на крону ореха, гадилот сжал зубы. «Господи, пусть мошенник Пепа уцелит, пусть хоть что-то будет не зря!» «Найду, не переживай!» — Матео перехватил палаш. «Клинок у меня не фасонный, не обессудь, если с одного удара начисто кисть снести не выйдет!» Говоря это, Капрал удовлетворенно отметил, как у мальчуга кривовато дернулись губы. Истолковав это как страх, он наклонился к пленнику. Но Матео не успел поднять оружие. Прямо из ветвей раскидистого ореха, растущего у тропы, на него грянулось чье-то тело. Не ожидавший нападения, капрал рухнул на земь. Сильная рука охватила горло, и у самого уха мелькнуло длинное лезвие кинжала. Острее скользнуло по краю керасы, оцарапав шею. Нападающий выругался, снова замахнулся кинжалом, и на сей раз глубоко рассек капралу бедро, задыхающийся в кольце душащей руки, Матео забился, стараясь сбросить цепкого противника. Перекатился на спину в надежде ударить врага озим. Тот извернулся, ужом выскользнув из-под капральской спины, а Матео, проклиная тяжелую керасу, рванулся рукой к упавшему палашу. И в этот миг на голову ему обрушился удар. Последнее, что успел вспомнить капрал, была Скьевона Анцельму, так и не отданная его сыну. Гадилот уронил мушкет и встряхнул головой, будто в тумане видя, как Пеппа сталкивает себя бездвижное тело скверналицовой и вскакивает на ноги. Шельмец, конечно, не послушал его и вмешался. Очень, кстати, чего греха таить. А Пеппа повел воздухе рукой и сжал влажное от пота плечо шотландца. Ты ранен? Я? Нет, не думаю. Мысли путались. Пережитое напряжение схлынуло, оставив в мышцах густую и липкую усталость. Уж нашел кому врать. Говори, где проткнули, слышишь? гадилот поморщился. Но от этого сварливого тона в голове вдруг все стало на место, словно от челчка попереносится. Будет тебе квахтать, вот же наседка, проворчал он, чувствуя, что готов истерически рассмеяться. Не помру, не надейся. Пеппа оскалился, но огрызаться почему-то не стал. Нахмурившись, он склонился над сквернолицем. Он мертв? Гадилот прикусил губу. Нанося противнику удар прикладом, он помнил лишь о том, что должен убить, прежде чем убьют его или Пеппа. Сейчас же глухой стук удара вспомнился ему с неожиданно тошнотворной ясностью. «Я в шею метил. Да аккурат по кромке шлема попал. У него волосы все в крови, не иначе череп проломлен». Тетивщик принюхался. «Не чую я смерти. Да кровь еще теплая, живая». Голос итальянца звучал неуверенный. Гаделот Гадилот понял его. Отец ему не раз говорил «спиной поворачивайся лишь к трупу». Мысль, что придется добивать умирающих, вмиг обметала лоб холодным потом. Гадилот снова встряхнул головой. Собственная впечатлительность вызывала у него отвращение и глухой стыд. Будто некий изъян вроде мужской слабости. «Я не возьму в толк, неужели они гнались за нами из-за Ланцкнехта?» Но тетевщик покачал головой. Многовато в чести в вчетвером за нами бегать. Да и этот о ни слова не проронил, зато о лошадях расспрашивал. Шотландец устал разворошил спутанные белокурые волосы. «Послушай», — хмуро проговорил он, — «ты вчера говорил, мол, нехорошая эта история. А что, если ты прав, если у всей этой бойни, этих поджогов, чуши про демонов есть какой-то смысл, а мы оказались единственными свидетелями и можем испортить всю затею?» Пеппо промолчал. Только слегка побледневшее лицо передернулось непонятной гадилоту гримасой. Шотландец не стал развивать свою мысль. Он шагнул вперед и подобрал к его, и мушкету убитого. Пойдем, здесь опасно оставаться», — отрезал он. «Лошади во враге. Нужно посмотреть, что с остальными. И прочь отсюда. Скорее, в Венецию». К счастью, лошади и правда стояли на том же месте, где оставил их кирасир. Спустя несколько минут они уже неслись к роковым тополям. В лесу было тихо, лишь отдаленный мерный звук нарушал после послеполуденный покой леса, сжимая душу шотландца тягостным ожиданием. И он не знал, чего больше страшился. Увидеть ли врагов живыми, мертвыми ли. Тропа вильнула за корявый старый дуб, и гадилот придержал коня. Поднимая мушкет, тишина могла укрывать засаду. Но засады не было. Посреди тропы лежал арбалетчик. Разбитая голова была наполовину вмята в прелую листву, лоснящуюся темной влагой. Лишь один глаз с тусклым удивлением смотрел куда-то в подлесок. Очевидно, он упал прямо под копыта скачущего позади всадника. У самой обочины, придая ушами, послась вороная кобыла. Видимо, пометавшись по лесу, она вернулась к месту, где потеряла седока. Чуть дальше, на земле, мерно хрипя, билась еще одна лошадь, та самая, что первой налетела на предательскую тетиву. Морда была обагрена кровью, глаза мучительно выкачены. Спешившись, гадилот подошел поближе. Прямо под умирающей лошадью виднелось тело четвертого преследователя. Неловкая поза, выражение страдания на синевато багровом лице. Он вылетел из седла, и лошадь упала прямо на него. Это была нелегкая смерть. Подросток сжал зубы, поднял мушкет. Грянул выстрел и лошадь вытянулась на земле. Гадилот обессиленно уронил руки, сжимавший дымящийся ствол. Он убил четверых людей, вот так, запросто, одного за другим. Эту несчастную, ни в чем не виноватую лошадь. Господи! До боли, сомкнув пальцы на горячем металле, он хрипло отчеканил, словно заклинание. «Я не хотел. Я должен был. Я защищал наши жизни». В этот тяжкий, томительный миг, пытаясь оправдаться перед самим собой, он не замечал, что всего лишь переходит тот неизбежный для любого солдата барьер, когда у ног лежит первый убитый. Кто-то увенчивает себя этой первой смертью как наградой, а кто-то навсегда запоминает испытанное чувство совершенного преступления. Сзади прошелестели шаги, остановившись неподалеку. «Не убивайся, дуралей!» Голос Пепа был твёрд и холоден. У нас не было выбора. Эта будничная фраза рассеяла гнет момента, и Гаделот вздохнул. Верно. Только все равно тошно. Ты-то сам, когда Ланцкнехта давишнего пристрелил, что чувствовал? Ничего, как клопа раздавил, отсек Пеппа, и шотландец вновь ощутил, как тетивщик ощетинился иглами отчуждения, словно укрывает посторонних глаз уязвимое место. Ну, будет. Поставив этой фразой точку в неловком разговоре, Гадилот обернулся к спутнику. «Нужно забрать оружие. По всем военным законам это наши трофеи. Кобылу тоже нужно увести. Здесь ей ни к чему пропадать, а нам деньги пригодятся. Надо бы похоронить убитых». Кирасир замялся и сдвинул брови. «Но пока мы палашами четыре могилы выроем, сюда могут пожаловать другие. Да и много чести им, стервятникам». Пеппа коротко кивнул и приблизился к придавленному конским телом солдату. Снимая с него палаш, он нахмурился, задумчиво покусывая губы. «Что-то неладно?» Годилот уже держал под в вороную кобылу. «Пустое», — отозвался Пеппа. «Вот что за вздор, а? Живому деньги нужны, мертвому без надобности. Но живого человека кошелек срезать я ни на минуту не погнушаюсь, а вот трупу в карман руку сунуть совестно». «Шут его знает». Пожал плечами Гадилот, привязывая арбалет к своему седлу. «И правда, живому нужнее, но мародеров и воры испокон веков презирают». Сказав это, он взглянул на Пеппа, не оскаблился ли тот. Но тетивщик уже мирно подтягивал на Куаром подпругу. В последний раз, окинув взглядом тропу, Гадилот в полголоса прочёл короткую молитву, взялся за поводья кобылы и вскочил на своего коня. Ему не терпелось покинуть место схватки. Уже зашло солнце. Зной спал, и прохладный ветерок вкрадчиво зашелестел кронами. Распростёртая, под старым орешником фигура зашевелилась глухо застонав. Уже третий раз он приходил в сознание, но адская боль, раскалывавшая голову свинцовой тяжестью, пригвождала его к земле. Однако умирать Матео не собирался. Только не сейчас. Превозмогая боль, оторвал от сырой лесной прели затылок, затем плечи. Сел, чувствуя, как запекшаяся кровь гадко стягивает кожу. Металлический вкус во рту. Что ж, тем лучше. Пересохшими губами не свистнешь. Несколько раз пронзительный свист оглашал лес. Матео готов был отчаяться, слыша в ответ лишь шелест, истомленной зноем листвы. Но вот до него донесся отдаленный топот. «Да...» — хрипло пробормотал капрал и снова свистнул. «Конь!» Напуганный тем одиноким подлым выстрелом, все же не убежал далеко и услышал хозяина. Теперь лишь как угодно, но вскарабкаться в седло. Скакун сам отнесет его на постоялый двор, где ждет полковник Орса. Вот и конь, гнедой рысак, глянцевым сгустком тьмы, вырвавшийся из чащи на тропу. Матео вцепился в поводье, взрычал от боли и встал на ноги. — Сейчас. еще немного. Конь понял и опустился на колени, принимая вес раненого человека. Матео, вгромоздившись в седло и отдышавшись, невольно улыбнулся. Он еще сможет подарить маленькому племяннику отцовское наследство.